Да, заручиво произнёс мне до тембарков снимая очки значит они рассчитывают вследствие там. выходит что так а вот тебе Алексей Макарович идти туда нельзя хоть и пригласили пугнешь. тебя ведь все знают Пожалуй а если еще ты за меня сдвинешься скажешь что я не смог они решат что ты нарочно от меня отделался ведь раз они узнали то приглашён ты, значит, знает, что я приглашен. Смотря от кого они узнали. Только одному тебе, я думаю, идти не следует. Мало ли что, продолжал Вальков, явно игнорируя последнее замечание Сергея. Моя дама, насмешливо осведомился Сергей. Ну, дама не счёт, усмехнулся Вальков. Пусть еще мужа пойдет. все таки будет у тебя под рукой свой человек. Он у нас недавно, его мало кто знает. Это бы неплохо. Но его же не приглашали, а, милый. Не знаю, что узбекской свадьбы. Здесь ради каждого гостя и будет на ней человек 100 или 200. Един разбери, кто откуда и кто кого пригласил. На том они полечили. Теперь так, сказал Вальков. Только что звонил Леров, он в третьем районе. Ещё один адрес подходящий нашел. Ты поедешь обязательно. Ну как хочешь. Возможно, опять не то. Все равно поеду. Что у Ибадовых? У него осталось 200 с чем-то Борисовых половина уже отсеялась по разным причинам. Осталось самое трудное. Поэтому добавил Сергей. Ему надо дать кого-нибудь в помощь. Один он нам в этих Борисовых? Минимум трех четырёх человек дайте. Дай Ну Всё так. Я поехал. И снова кружил Сергей по улицам Ташкента, влюбясь непривычной восточной восточную и своеобразием многих из них. Солнце палило из жубов синестрой яростно. В машине нечем было дышать. Раскаленный вечер в под опущенными стеклами, не приносил облегчения. Сергей чувствовал, как рубашка на спине прилипла от пота. пистолетная лет на экибурах в вог под пиджаком, словно напоминая, что пиджак снять нельзя. Сергей только в карман галстук и достигнул ворот Бахи. Один недёкно заслогался на тихой малолюдной улице, во дворе старого и массивного дома, как видно, нетронутого землетрясением. У ворот стояли машины и мотоциклы. Сергей прошёл через двор, миновал дежурную часть и в одном из кабинетов раскал Лерова. Распаренный от жары тот сидел в одной рубашке с закатанными рукавами, повесив пиджак на спинку стула за собой, и беседовал с незнакомым капитаном милиции, в подтянутом, форменном кителе с галстуком, на основалном его лице не было видной капельки пота. Когда Сергей зашел оба встали, капитан представился старший инспектор уголовного розыска Расулов. Мы тут обдумываем, Сергей Павлович, как к этому адресу подобраться, сказал Неров и указал на отчеркнутую строчку в длинном списке, лежавшем перед ним. Потом тыльной стороной ладони вытер мокрый лоб и добавил, словно оправдываясь: очень сегодня жарко. Ну давайте обдумывать вместе, предложил Сергей. Пока они беседовали, в комнату то и дело заглядывали сотрудники и... Они знакомились с Сергеем, и при этом каждый стремился чем-то заинтересовать его в своей работе: обратить внимание на что-то, пожаловаться на какую-нибудь неурядицу, чем-то прихвостнуть. Это были разные люди, и по-разному они себя вели, встречаясь с приехавшим из Москвы коллегой. Один сотрудник рассказал, что раскрыл недавно хитрую магазинную кражу, такую хитрую, что никогда еще, наверное, никому не встречалось. другой упомянул о группе подростков, арестованных за дерзкое хулиганство, и возмущался невниманием окружающих взрослых. Ведь давно уже было видно, что с ребятами этими что-то не ладно. Третий сотрудник утверждал, что известный приказ за законом таким-то в их условиях выполнить очень трудно. Тут нужны коррективы, и стал деловито, напористо перечислять их, загибая пальцы. А один молодой, застенчивый лейтенант Поддавшись общему настроению, вдруг сказал, что вчера арестованная за спекуляцию девушка попыталась переслать письмо, и он его задержал. Но это такое письмо, что просто жалко, если оно не дойдет.